Глава двадцатая Вздрогнув, Майкл проснулся. Очнувшись от какого-то бессвязного сна, попытался сесть и немедленно треснулся головой о крышку гроба. Вскрикнув от боли, он вскинул было руки, но плечи уперлись в неуступчивый атлас. Сначала левая, потом правая. Бедняга забился во внезапном приступе клаустрофобии. «Выпустите меня отсюда!» Взмолился он, извиваясь, хватая ртом воздух, одновременно обливаясь потом и дрожа от холода. «Пожалуйста, выпустите меня!» Голос прозвучал приглушенно, никто не услышит его. Звук не распространялся наружу. Был заперт в этом ящике точно так же, как и он сам. Из-за паники ему несколько секунд не удавалось нашарить фонарик. Наконец Майкл обнаружил его, включил и воззрился на потолок своей тюрьмы, после чего обвел взглядом стены. Затем проверил время. Одиннадцать пятнадцать. «Вечера? Или уже утра?» «Пожалуй, все-таки вечера. Должен быть вечер, вечер четверга». Пот лил с тела ручьями, да так, что под ним образовалась лужа. Майкл выгнул шею, чтобы посмотреть через плечо направил фонарик на днище, и поверхность заискрилась в луче света. «Вода! Нифига себе! Да тут ее дюйм! Даже больше!» Майкл ошалело таращился на воду. «Нет, не может быть! Так вспотеть просто невозможно!» «Да тут на хрен целая лужа! Дюйма два, наверное!» Харрисон снова опустил руку, подсветил фонариком и выпрямил мизинец, используя его в качестве уровня мера. Под водой скрылись почти две фаланги. «Нет, это точно не пот». Он принялся зачерпывать ладонями воду и жадно ее всасывать, не обращая внимания на илистый и солоноватый привкус. Пил несколько минут подряд, однако при этом ему казалось, что жажда только усиливается. Когда же Майкл наконец остановился, до него дошло, что, помимо всего прочего, теперь нужно считаться еще и с тем, что вода прибывает». Он схватил пряжку ремня и принялся неистово скрести крышку гроба. Однако уже через несколько минут металл настолько нагрелся, что ему стало обжигать пальцы. «Черт!» Майкл взял бутылку виски, содержимого в которой оставалось еще примерно на треть, и с силой ударил ее верхушкой по дереву над собой. Ничего не произошло. Он врезал снова, послышался глухой щелчок. Откололся тоненький кусочек стекла. «Жалко будет, если добро зря пропадет», — решил Майкл. Он поднес горлышко к губам, наклонил бутылку и от души хлебнул обжигающей жидкости. Божественный вкус, просто божественный. Затем Харрисон и вовсе запрокинул голову, опрокинул бутылку донышком вверх и принялся глотать, глотать, глотать вливающейся виски, пока не поперхнулся. Он развернул бутылку обратно и сощурился, рассматривая ее в луче фонарика. Сосредоточить взгляд было уже трудно. Голова шла кругом. Алкоголя осталось совсем немного. Практически вдруг прямо над головой у него раздался тяжелый стук. Майкл даже ощутил, как содрогнулся гроб. А потом еще раз. Как будто топнули ногой. Словно бы кто-то стоял на крышке гроба прямо над ним. Каждую клеточку его тела затопила надежда. «О, боже! Наконец-то меня вытаскивают отсюда!» «Так, ублюдки!» Вопль прозвучал тише, нежели Майкл рассчитывал. Он перевел дух и услышал еще один звук сверху, на этот раз вроде бы скребущий. «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода! Какого хрена так долго?» «Тишина!» Харрисон принялся лупить кулаком по крышке, выкрикивая слегка заплетающимся языком: "Эй! Что так долго, на хрен? Джош, Люк, Пит, Робба! Да вы хоть представляете, сколько я здесь проторчал? Это совсем не смешно, совершенно не смешно! Вы слышите?" Тишина. Майкл прислушался, но не померещился же ему топот. "Эй! Эй, там" тишина. Да, разумеется, не померещился. Были шаги. Может, просто какое-нибудь дикое животное бродило. Хотя звери ступают полегче, в этих шагах ощущалась человеческая тяжесть. Майкл принялся иступленно колотить бутылкой, потом кулаками. А затем, совершенно неожиданно и очень тихо, ну прямо как в телешоу «Иллюзионистов», дыхательная трубка скользнула вверх и исчезла. Из освободившейся дырки упало несколько крупиц земли.